Глава 16. Смертельная схватка. Как только прошла пора росы, Дан, который бодрствовал ночью последним, разбудил всех остальных. Быстро поев из запасов, они вышли из пещеры, встали лицом к югу, поклонились вечному привычным утренним поклонениям. В это утро Молитву совершал Арун. Он сказал, подняв руки к небу, «Вечный и великий Отец наш, мы принимаем из рук Твоих этот новый день. Ты повелел Солнцу прогнать тьму ночи и взойти на высоту неба. Тебе одному поклоняемся и просим хранить нас в этот день от зла извне и тьмы изнутри». «Собираемся», – дал команду Дан. «Мы пойдем некоторое время вдоль реки. Она идет приблизительно в том направлении, в котором и нам нужно идти. А там, где она уходит вправо, мы свернем прямо к лесу». Сборы были короткими. Все уже было с вечера упаковано и уложено. Закинув за плечи мешки и колчаны с луками и стрелами и взяв в руки копья, они отправились в путь». Спустившись с горы, путешественники вышли на берег реки. Через некоторое время они перешли на походный шаг, и скоро маленькая вереница стала быстро удаляться от ставшего им так быстро родным места. До того места, где река делала плавный поворот вправо, дошли к середине дня. Уже было отчетливо видно, что темная полоска на севере действительно л е с К нему путешественники и отправились. Понятно стало, почему река здесь сделала поворот. Долина стала немного подниматься. «А я-то и удивлялся», — сказал, не прерывая быстрого шага Дан, «почему мы полоску леса видели, а она так далеко оказалась? Вся долина выглядит как большой, только не круглый, а продолговатый лист водяной лилии, края которой п о л о г а подняты. «Интересно, как далеко раскинулся этот лес?» – спросил никому, не обращаясь Арун. «Я люблю лес. Я думаю, что разумно было бы взять немного левее, чтобы выйти на берег нашей реки, а потом подниматься вверх вдоль берега», – предложил Ва. Так и сделали. Напившись напоследок воды из реки, путешественники пошли в сторону леса, видневшегося впереди темной полосой на всю ширину долины». Когда д а н заметил, что лес приближается не так быстро, как ожидалось, он ускорил шаг и вскоре перешел на бег. Бежали они так довольно долго, прежде чем достигли опушки леса, на которой паслось большое стадо зубров. При приближении охотников зубры забеспокоились и двинулись вправо, в глубину леса. Огромные животные исчезли тихо и быстро. Дан выбрал одну из троп, которая вела немного влево от того места, где они достигли леса, и повел своих друзей по ней быстрым бегом, благо лес был сосновый, не очень густой. То тут, то там тропа шла через широкие участки голых скал, посреди которых тоже росли сосны. Воздух был н а п о ё н ароматом нагретой солнцем смолы. Пение птиц было таким громким, что, казалось, все птицы леса собрались вокруг тропы поприветствовать пришельцев. Через некоторое время Дан резко сбавил шаг. Он поднял руку и покрутил головой во все стороны. Собаки скалили зубы, рычали, и волосы на загривке у них поднялись дыбом. «Медведь!» — сказал Дан тихо. Пригнувшись, Он стал рассматривать тропу, по которой они двигались. «Нам нужно перейти на другую тропу». «Поздно», — сказала громко Эл, показывая рукой н а в и д н е в ш и е с я посреди сосен коричневые скалы. Одна из этих скал двигалась по направлению к ним. «Бежать поздно», — сказал Дан. «Будем вести себя спокойно. Может быть, он пройдет мимо нас или свернет в сторону». «Все сюда». «К дереву!» Вся группа собралась под огромным деревом, взбираться на которое не имело смысла, так как медведи по деревьям очень легко лазают, да и времени на это у них не оставалось. Они сбросили на землю мешки и крепко сжали в руках копья, выставив их перед собой. Собаки ж а л и с ь к их ногам и громко рычали. Дан зажал им пасть, дав знак молчать. ь Медведь шел к ним медленно, раскачивая влево и вправо своей огромной головой. Ростом, стоя на четырех ногах, он был выше а н а Это был не простой медведь, которого бы охотники не испугались, а пещерный. Глаза его были налиты кровью, и он глухо, но громко рычал. «Присядем!» – скомандовал д а н Может быть, он примет это как знак почтения и подчинения. Все присели на к о р т о ч к и хотя мышцы у всех были напряжены до предела. Медведь подошел совсем близко, так что отчетливо слышно было его дыхание и чувствовался смрадный запах, исходящий из его пасти. Прямо перед ними, в шагах в д е с я т медведь остановился, как бы решая, что делать дальше. д а н тихо и спокойно, насколько это было возможно в этих обстоятельствах, проговорил. «Мы не хотим тебе зла и не будем оставаться в твоих владениях. Мы просто пройдем через лес и уйдем». При звуке человеческого голоса медведь перестал качать головой и вдруг грозно зарычал. Звук о г о голоса был таким мощным, что, казалось, его было слышно в далеких горах. Медведь зарычал еще раз и поднялся на задние лапы. «Он наших слов не понял или не принял», — сказал уже громко Дан. «Я выбью ему глаза», — сказала Эл, стоявшая с краю группы. Она бросила, не ожидая ответа, копье перед собой, выхватила лук и вложила стрелу. Медведь двинулся на них. Эл выстрелила и попала точно в левый глаз. Она вложила вторую стрелу, но тут гигантский медведь, страшно взревев, сделал несколько шагов и ударил ее правой лапой так, что она, отлетев от дерева на дюжину шагов, ударилась о соседнее дерево и упала между большими валунами у его корней. Медведь повернулся к лежавшей неподвижно э л Из его левой глазницы висела стрела. Он смахнул ее лапой. И тут все юноши кинулись на него. Они вонзили в него копья, кто в бок, кто в шею. Но самое большее, чего они этим достигли, это пробили шкуру. Собаки тоже кинулись на медведя, но он и на них не обратил внимания. Медведь к ним не обернулся, а сделал еще несколько шагов в направлении Эл. а н двумя стремительными прыжками оказался впереди медведя и встал перед ним во весь рост, пытаясь отвлечь его от Эл. Медведь возвышался над Анном, подобно огромному утесу. Когда медведь поднял обе лапы, всем показалось, что что он сейчас хлопнет ими в ладоши и расплющит а н а как комара. В этот момент собаки ухватились мертвой хваткой за его лапы, чуть повыше пяток, как они часто делали у оленей, чтобы свалить их. Медведь, вероятно, почувствовал какую-то опасность от этого, потому что опустился на четыре лапы и погреб под собой а н а и лежавшую за ним, Эл. Опустившись, медведь вдруг взревел... и как-то с е л Немного ниже загривка, из спины у него торчал толстый наконечник копья. Это Ан, видя, что медведь опускается на лапы, поставил копье напротив его груди, и тот уже не мог остановиться и опустился на него всем своим весом. Ва, Дан и Арун, убедившись, что медведь мертв, Кинулись его переворачивать, чтобы высвободить погребенных под ним друзей. Но это было не так-то просто. Пришлось сначала перевернуть его на спину, что стоило огромного труда, а потом на другой бок. Спереди у медведя напротив сердца торчало древко копья. Оно почти целиком вошло в тушу. Но у молодых людей не было времени разглядывать это чудо. Они кинулись к е л и Аанну. Эл лежала, где упала между двумя небольшими валунами у корней дерева. Она не шевелилась и не открывала глаз. Ва приложил ухо к ее груди. Едва слышный стук сердца показался Ва музыкой. «Она жива!» — воскликнул он. В это время Дан и Арун наклонились к Анну. Его тело оказалось рядом с Эл, Рука его была неестественно заломлена. Ан был весь залит кровью. Дан приложил руку к запястью. «Он тоже жив», — сказал он, и в его голосе звучало удивление. Он прощупал все тело Анна сверху донизу и сказал, «Рука сломана и вывихнута в плече. Остальные кости, по крайней мере снаружи, все целы». Душа медведя на валуны уперлась, а то бы точно их раздавила. Что с е л Не знаю еще. У нее разорвана кожа над левой лопаткой, и лицо все в крови. Пока трудно сказать, что у нее еще поранено, — ответил Ва. Арун, помоги мне положить их на ровное место. Ва, принеси кору для шины на руку а н у «Ты лучше в этих делах разбираешься, чем я», — сказал Дан. Ва помчался в поисках молодой осины или еще лучше березы, чтобы целиком снять со ствола подходящий кусок коры. Вскоре он нашел березку подходящей толщины. Своим каменным ножом он сделал вертикальный разрез до самой древесины на необходимую длину. Сверху и снизу он сделал поперечные надрезы по всей окружности ствола и легко снял кору более чем в локоть длиной. С корой в руках он бегом помчался назад. Тем временем его друзья положили обоих раненых рядышком на ровной площадке. «Давай, Ва, сделай это ты. Тебя же Ор не зря учил», — сказал Дан. Ва было приятно, звучавшее в голосе старшего друга уважение. Он с удивлением отметил про себя, что в такой ситуации может думать о таких вещах, и ему стало стыдно. Но виду он не подал и приступил к делу. «Лучше сейчас вправить плечо, пока он в беспамятстве и плечо не опухло», сказал Ва и попросил. «Арун, подержи Ана н вот тут, да покрепче». Подведя руку со спины под мышку вывихнутой руки Ана, Ва положил ее ему на затылок и, проверив еще раз, все ли в таком положении, как нужно, сделал резкое движение». Рука с неприятным хрустом встала на место, а Ан застонал. «Так, теперь сложим кости руки», — говорил сам Себева, наблюдая, как Арун и Дан обрабатывают рану Эл и на ощупь складывая сломанную кость правого предплечья, перелом был закрытым. «Арун, мне еще раз нужна твоя помощь». Мышцы не позволяют переломанной кости оставаться в правильном положении. Мне нужно ее сложить и одновременно уложить руку в кору березы. С помощью Аруна это ему хоть и с трудом, но удалось. Укладывая руку в кору дерева, Ва удивился твердости мышц брата. Он даже засомневался, кто сильнее – Дан, считавшийся племени силачом, или Ан. Но тут же прогнал и эти мысли – Крепко связав кору и привязав руку к животу той же тесемкой, он оставил брата и повернулся к Эл. Она, как и Ан, все еще была в беспамятстве. Рана, с учетом походных условий, была обработана прекрасно. Оторванная кожа над лопаткой переложена на место, кровотечение остановлено, рана накрыта мелким мхом, перетертым с листьями подорожника и порошком сушеного гриба и сумкива и перевязана тонкими кожаными ремнями. Левую руку л тоже пришлось привязать к телу, чтобы ненароком д в и ж е н и я руки не открыли рану. Наконец, все, что можно было сделать, было сделано, и оставалось ждать, пока раненые придут в себя, чтобы узнать, не повреждено ли у них что-нибудь внутри. и н а ч е в а т ь мы будем где-нибудь здесь, неподалеку», — сказал Дан. И только сейчас Ва и Арун заметили, что начало смеркаться. К счастью, пещерные медведи – одиночки». Как только самка получает приплод, она прогоняет супруга. «Я думаю, что мы успеем снять с медведя шкуру до темноты», — предложил Арун. «А то ночью на его тушу много охотников полакомиться появится». «Хорошо. Вы с вас снимайте шкуру и наблюдайте за ранеными, а я схожу на разведку. Мне кажется, что пещера медведя должна быть где-то недалеко». «Я думаю, что мы его возле логова потревожили, поэтому он был такой агрессивный», сказал Дан, позвал свою собаку и исчез с ней в направлении и скал, видневшихся между деревьями. Не успели е щ у Ва и Аруна с в е ж и в а т ь медведя, как вернулся Дан. «Его пещера совсем рядом. Заканчивайте быстрее, нам пора перебираться». Пока юноши перенесли в пещеру шкуру медведя, на которую уложили раненых, Копье Ана, свои вещи и довольно большие куски мяса от туши уже совсем стемнело. Пещера оказалась очень просторной, все пятеро и собаки свободно разместились у ней. Правда, собаки предпочли лежать вне пещеры. Вход ее, спрятанный между двумя скалами и заросшей густым кустарником, находился на склоне скалистого холма. Сразу за пещерой была глубокая ложбина, В которой слышен был шум ручья. Всю ночь никто не сомкнул глаз. Дан Арун и Ва сидели возле разложенного ухода в пещеру костра и молчали. Говорить им не хотелось. Каждый заново переживал события прошедшего дня. Ва часто подходил к раненым и трогал им лоб, осматривал повязки. Посреди ночи у э л начался жар. Она лежала на шкуре медведя, накрытая плащом. а н все никак не приходил в себя. Арун сбегал к ручью и принес мешок воды, в которой Ва смачивал кусок тонкой кожи и накладывал ее на голени горячий лоб Элл. С того места, где они оставили тушу медведя, доносились звуки дерущихся за дармовое мясо лисиц и волков. Потом и там все утихло. Время р а с ы застало путешественников подавленными и унылыми. Взошло солнце. Дан один вышел из пещеры и поднял руки к небу. Благодарю тебя, Вечный, за то, что ты даровал нам вчера победу над противником, против которого мы были б е с с и л ь н ы Что я могу сказать? Ты явил могущество твое и сотворил это чудо. Прошу тебя, сделай еще одно чудо. Пусть друзья мои выздоровеют. Да будет этот новый день днем радости, а не печали. Когда Дан вернулся в пещеру, то увидел устремленные на него глаза Анна. Явно было, что он слышал слова Дана, сказанные им вечному. «Что, с е л спросил Дан, сидевшего у постели больной Ва. Тот только грустно покачал головой. «Все будет хорошо», — сказал Дан и потрепал Ва по плечу. «Правда, Анн?» И только тут Ва заметил, что Ан пришел в себя. «Вечный всегда знает, что делает, — говорил наш отец, — ответил Ан, не сводя глаз с Ва».